яшу полную с царством махмуда сравню звоны лютни с напевом дауда сравню и рождение и смерть размышлений не стоят с чем я жизни великое чудо сравню